Глава вторая. Эбигейл. Мы приезжаем домой к родителям. Стэнли тепло приветствует отца, одаривает маму несколькими комплиментами. Он обходительный и воспитанный мужчина. Я не слышала от него ни одного дурного слова. Пока прислуга расставляет блюда на столе, я отпиваю воды, слушая непринужденный разговор родителей. Стэнли поглаживает тыльную сторону моей ладони большим пальцем. В его обществе тепло и спокойно. Улыбаюсь ему в ответ. Автоматически благодарю Господа за то, что послал мне самого необременительного мужчину из всех возможных. Мыслями я витаю где угодно, но только не за обеденным столом. Надеясь на скорое пополнение. Только после этих слов матери я перестаю думать о пустяках, включаясь в разговор. Боюсь об этом рано говорить, мама. Улыбаюсь я. Эби права», — кивает отец. «К тому же она скоро возглавит одну из моих фирм. Не хочешь же ты загубить блистательную карьеру нашей дочери?» «Разумеется, нет, Адам, но для нас, женщин, так привычно мечтать о детях. Правда, малышка?» Улыбается мне мама. «Я качаю головой. Извини, мама, но я не на твоей стороне». Всерьез о детях я не задумывалась ни разу, И не испытываю восторга при виде крохотных ползунков для малышей. Я хочу показать, что время учёбы и стажировки за рубежом не прошло зря. Осторожно возражаю я. Папа скоро введёт меня в курс дела. Я не хочу его подвести. Я согласен с Эбби. Поддерживает меня Стэнли. К тому же мы сегодня выбрали чудесный офисный лук для моей невесты. Было бы глупо не выгулять его в подходящей обстановке. Для женщин это очень важно, разве не так? Шутка Стэнли не очень смешная, но разряжает обстановку за столом. Мы вежливо смеемся и переключаемся на блюда, расставленные прислугой. Отец хмурится, глядя на часы. «Бесполезно. Сара опять опаздывает. Начнем обедать без нее». Уверена, что даже если Сара пройдется по столу в ботинках, Отец найдет оправдание любым поступкам младшей сестры, сказав что-то вроде «У нее сложный период и переходный возраст». Я почти угадала, потому что Сара появляется, громко хлопнув дверью. Снаружи доносится рев двигателя. «Да пошел ты!» – бурчит младшая сестра себе под нос. «Сара, милая, будь добра, составь компанию за обедом», – просит мама. «Я не голодна!» Выкрикивает сестра и взлетает вверх по лестнице. Сара. отрикивает ее отец. Он единственный может как-то повлиять на ее поведение. Развернись. Сядь за стол. Составь нам компанию. Если ты не голодна, никто не заставляет тебя есть. Чеканит отец. Сара громко цокает и намеренно громко топает, возвращаясь. Меня едва не передергивает от ее броского, яркого макияжа и вызывающей одежды. Мама робко возражает, что юбку можно было надеть и подлиннее, на что Сара закатывает глаза. «Ма, не расстраивай меня, окей? Я только что рассталась с парнем. Мне нельзя волноваться. Меня и так все жутко бесит». Сара подтягивает к себе бокал с соком и пьет его крупными глотками. Волшебным образом разговор за столом начинает крутиться только вокруг персоны младшей сестры и ее очередных неудавшихся отношений с парнями. Каждый из парней гораздо взрослее Сары, они явно не относятся к ней серьезно. Но глядя на лицо сестры, я понимаю, что ее навряд ли заботят такие мелочи. Сара выросла, мягко говоря, оторвой. «Хвала небесам!» – подает голос отец. «Надеюсь, в следующий раз ты найдешь достойного молодого человека». «Па, ну ты древний. Достойный молодой человек? Кто так говорит?» Смеется Сара, но понимает, что перегнула палку и спешит исправиться. «Конечно, я присмотрю кого-нибудь получше». Сара замолкает на секунду, а потом выдает. «Кого-то наподобие Стэнли Купера, да? Взрослого, состоятельного и очень правильного». «Жаль, что Стэнли уже занят моей сестрой, да? Всего лишь жених?» Сара притворно вздыхает и принимается за обед. Но потом я постоянно ловлю ее преувеличенно заинтересованные взгляды, бросаемые на моего жениха. Сара начинает вклиниваться в разговор и мило улыбаться, закатывать глазки. Я хмурюсь. Стэнли всего лишь улыбается, так же вежливо и ясно. Впрочем, как и всегда... «Мне надоедает вседозволенность младшей сестры, и реакция Стэнли тоже порядком выводит из себя. Я толкаю жениха под столом носком туфли и понимаю, что натыкаюсь на ногу младшей сестры. Негодующе смотрю на Сару. Она невинно улыбается мне и мгновенно отводит ногу назад, словно не гладила моего жениха только что щиколоткой по икре. «Прости меня, Господи!» Но иногда я начинаю жалеть о жертве, принесенной во имя сестринских чувств несколько лет назад. Маленькая дрянь этого не стоило. После обеда я тепло прощаюсь с женихом, краем глаза замечая, как Сара изображает блевотный жест за моей спиной. Кажется, она напрашивается на взбучку. Как только Стэнли покидает стены нашего дома, Сара быстро взбегает по ступенькам к себе в комнату, Я чинно поднимаюсь следом, но, едва скрывшись с глаз родителей, быстрым шагом пересекаю коридор и успеваю в самый последний момент вставить ногу. Дверь, ведущая в комнату Сары, больно хлопнула меня по щиколотке. Но это мелочь, не заслуживающая внимания. «Эй, какого хрена?» — шипит Сара. Я подхожу к ней и хватаю за запястье. «Я могу задать тебе тот же вопрос, маленькая стерва». «Мне скоро исполнится двадцать». «Но ума, как у пятилетки, Сара. Веди себя прилично. Не трись об моего жениха, как шлюха». Красивое лицо Сары искажается плаксивой гримасой. «Мне больно. Я расскажу отцу». «Рассказывай», — холодно заявляю я. «Я почти замужняя взрослая девушка и могу переехать жить к своему жениху. А ты останешься здесь, под контролем отца». «Сейчас он прощает твои выкрутасы, но когда я съеду, он обратит все свое внимание на тебя. Понятно?» «Плевать. Он меня любит. Я его родная кровь, а ты нагуленная на стороне. Тебе нет места в нашем доме». «Я огреваю щеку сестры легким хлопком». «Больно?» – шипит Сара. «Будет еще больнее, если не закроешь свой грязный рот. Веди себя прилично». «Или что? Или я не прикрою твою задницу больше ни единого грёбаного раза?» Сара выглядит присмиревшей, услышав последнее предложение. «Но я понимаю, что она жутко недовольна выговором». Сестра хмурится и посматривает на меня из-под лоби. «Она уже достаточно взрослая, но избалованная до нельзя. Сара иногда попадала в переделки и просила меня выручить ее». Как, например, в день, когда ей не исполнилось 18 и она попалась с фальшивым водительским удостоверением. Или когда она перебирала в клубе и просила забрать ее. «Хорошо», — едва слышно говорит сестрица. Я отпускаю ее руку и отхожу в сторону. Хочется верить, что на этом выкрутасы сестры закончатся. Думаем, мы договорились. Ты будешь вести себя прилично. «Да, мы договорились». Сара широко улыбается мне и ведёт себя, как ни в чём не бывало. Она идёт следом за мной, чтобы закрыть дверь. Я не ожидаю ничего дурного, но внезапно она бросает мне в спину язвительным тоном, передразнивая мои интонации. «Веди себя прилично!» Корчит некрасивую рожицу, добавляя презрительно. «Монашка!» Я резко оборачиваюсь, Но сестра успевает захлопнуть дверь, закрыв ее на замок. «Маленькая поганая дрянь. Больше ни за что не стану помогать ей. Ни за что. Даже если она обольется слезами с ног до головы. Ни за что. Но скоро я поняла, что зарекаться нельзя». Сара попала в неприятности по своей глупости. А у меня слишком доброе сердце, которое нужно обкромсать ножом, чтобы сделать его меньше. Потому что из-за нее я попала под гнусный и низкий шантаж человека, которого хотела бы забыть навсегда. И я попала в сети шантажа самого отпетого негодяя, настоящего мерзавца.